В госпитале хирург, уже поджидавший раненого разведчика, сказал обнадеживающе, «Ну, раз поет, все будет хорошо». Ромашкину очень хотелось поговорить и с хирургом, и с сестричками, которые почему-то хихикали в своей марлевой маске. «Лежите, потом поговорим», — обещала одна из них. «Ну и веселый раненый», — сказала другая, — «у нас таких еще не было». «Это точно!» — согласился Ромашкин. «А вы знаете, почему я в немецкой форме?» э, «Вы не думайте, я не фриц!» «Да все мы знаем. Лежите, пожалуйста, спокойно, а то свяжу вас!» — пригрозил хирург. Ромашкин засмеялся. «Ему казалось очень смешным, что будут связывать свои, да к тому же такие хорошенькие девушки!» «Ну, связывайте!» — великодушно разрешил он... И в тот же миг нестерпимая боль обожгла голову. Ромашкин сморщился, застонал. — Ну, это ни к чему, доктор, все шло так хорошо. Терпи, дорогой, и радуйся. Кажется, мозги тебе не задело. Твердолобой ты! Пуля сорикошетила! Ромашкин опять же улыбался значит еще поживем он закрыл глаза и будто покачиваясь в теплой детской люльке стал засыпать ну и парень шептали сестры они заходили сбоку и смотрели на бледное сунувшееся лицо ромашкина разведчик этим все сказано значительно молвил хирург нечета нам тыловым мужам Доктор старался действовать осторожно, чтобы не разбудить этого необыкновенного, по его понятиям, человек. Кто-кто, а врач понимал, до какой степени утомлен человек, если заснул без наркоза под ножом хирурга. После операции Ромашкина поместили в отдельную маленькую брезентовую палатку. Она была обтянута изнутри слоем белой ткани, обогревалась железной печуркой. Василий понимал, такое внимание к нему не случайно. Наверное, об этом позаботился сам командующий фронтом. Только вот никто не навестил его, не поздравил с удачным возвращением. Из-за этого появилась обида. Она точила, как червь, причиняя боль гораздо большую, чем рана в голове подумав ромашкин стал утешать себя а о пережитом мною о том как проник в город занятый противником убил патрульных и ушел от преследования раздевался до гола на ледяном ветру снимал часового и едва не угодил живым в могилу знаю только я для других это выглядит по другому разведчик ромашкин получил приказ доставить ценные сведения задачу выполнил В ходе выполнения ранен, вот и все. Остальное — лирика. Перед наступлением у каждого работы много, некогда вести душеспасительные беседы с раненым. Лежишь в отдельной палате, лечат, кормят. Че тебе еще надо? И когда Ромашкин совсем уже успокоился, когда в душе его все встало на свои места — Вдруг поднялся край палатки, заглянул ладный солдат в отлично сшитый шинель, в комсоставских начищенных сапогах, в фуражке с лакированным козырьком. Солдат и не солдат, будто сошел с картинки. На фронте таких не было. — Здравия желаю товарищ старший лейтенант! — сказал, улыбаясь, красивый солдат. — Мы — фронтовой ансамбль песни и пляски. Он показал рукой на вход в палатку, и Василий только сейчас услышал там, за брезентовым пологом, сдержанный говор многих людей. Ромашкин не мог понять, что все это значит, и какое он имеет отношение к ансамблю. Солдат пояснил. Нас прислал командующий фронтом. Сказал, что здесь, в госпитале... Находится раненый разведчик, который выполнил очень важное задание, и его, ну, то есть вас, надо повеселить. Вот мы и прибыли. Приятная волна благодарности прихлынула к сердцу Ромашкина. Не забыл. При всей своей невероятной занятости. Спасибо вам, товарищ командующий. — И как же вы будете это делать? В палатке больше трех, ну, пяти человек не поместится, — растерянно спросил Василий. И только сказал это, догадался, есть иной выход. — А вы дайте концерт для госпиталя где-нибудь в общей столовой и доложите командующему, что приказ выполнен. — Мы так не можем. Приказано поднять настроение лично вам. Для госпиталя будет особое выступление, — настаивал солдат. Ничего не получится, я еще не ходячий. Может, на носилках меня снесут куда-нибудь, где все будут слушать? Приказ есть приказ, мы все организуем здесь. Меня зовут Игорь, фамилия Чешихин. Друзья шутки ради пустили слух, что это псевдоним, который, мол, происходит от главного моего занятия — «Чесать языком». Я ведь конферансья, по-военному ведущий ансамбля. Появился дежурный врач, пришли сестры, укрыли Ромашкина еще двумя одеялами, подняли полы палатки, и Василий увидел толпу хорошо одетых солдат, похожих как братья на Игоря Чешихина. Профессионально улыбаясь, Игорь представил их единственному зрителю и слушателю, звонко, как с эстрады объявил «Землянка!» Слова Алексея Суркова, музыка Константина Листова, исполняет солист ансамбля Родион Губанов. Происходящее было похоже на приятный сон. Красивые люди, музыка, пение. И очнуться не хотелось. Сон это или бред, пусть так и будет. Важно, что слова песни вполне отражают явь. Бьется в тесной печурке огонь. Вот она, печурка, и прыгает в ней красный огонь. На поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь. Ну, не в землянке, так в палатке. Только вот глаза перед Василием другие, мамины глаза. Мама, мама, нет никого роднее и ближе тебя ты теперь далеко далеко а до смерти четыре шага сейчас пожалуй побольше четырех а было меньше шаг когда вели патрульные по витебску стволом автоматов в спину подталкивали и немец которого он смог оглушить закоченевшей рукой чуть не выстрелил в упор как уцелел непонятно Из нескольких автоматов били, пока лес через проволоку, отзыв цепила всего одна пуля. — Вы не спите, товарищ старший лейтенант? — озабоченно спросил Игорь Чешихин. «Нет, — Нет-нет, я все слышу и вижу отлично. Только не повредит ли вашим товарищам пение на открытом воздухе? У них ведь голоса, а мы привычные, всю зиму на морозе пели. Концертных залов на передовой нет, теряли и голоса, и певцов. Война! После пения показали пляски, танцорам было тесно на узкой дорожке перед палаткой, но они все же лихо кружились, а еще лучше посвистывали. «Специально для вас приготовлен отрывок из поэмы Твардовского Василий Теркин», — сообщил Игорь. Ромашкин приподнялся. Он любил стихи Твардовского, в особенности про этого удалого парня Теркина. Игорь читал отрывок совсем новый, еще не читанный Василием в газете. Подзаправился на славу и хоть знает наперед, что совсем не на расправу генерал его зовет, все ж у главного порога в генеральском блиндаже был бы Бог так Теркин Богу помолился бы в душе. Ну точно, про меня. Думал с восторгом Василий, будто подсмотрел Твардовский, когда я шел к командующему. И на этой половине у передних наших линий на войне никто, как он, твой ЦК и твой Калинин, суд, отец, глава, закон» василий вспомнил всех генералов с которыми довелось встречаться комдив доброхотов строгий властный но бывает и добр таким он запомнился когда вручал василию первую медаль за боевые заслуги член военного совета бойков ну этот действительно и цк и калинин огромной масштабности человек вспомнился черняховский Красивый, крепкий, молодой, а глаза мудрые. Даже с маршалом Жуковым встречался, Вспомнил вдруг Василий, ну, с этим, правда, мельком, Когда орден получал. Крепко на земле стоит, высоко голову держит, И теплый лучик в строгих глазах. На один лишь миг, когда руку пожимал, Маршалу иначе, наверное, и нельзя. Вместе с генералами встал перед Ромашкиным, как живой комиссар Гарбус. Василий был уверен, что если б не погиб Андрей Данилович, стал бы и он генералом. Да, и без этого звания он по своим делам, по силе влияния на людей, был настоящим генералом. Вот что Теркин. «На неделю можешь с орденом домой!» — не декламировал, а как-то запросто говорил Игорь. Чтец то превращался в Теркина, то в генерала, то в Твардовского, а то вдруг Василий узнавал в нем и себя. И было все это опять как во сне. Радостное ощущение не покидало Ромашкина. И после концерта ансамбль для одного, ну пусть не полный, пусть несколько человек — Но ведь для одного меня прислал командующий. Словно продолжение этого сказочного сна, вечером в его палатку грузно ввалился член военного совета Байков. — Лежишь? Правильно делаешь. — Много сделал? Отдохни. Генерал расстегнул шинель, снял фуражку, сел на табуретку так, что она хрустнула, поглядел на Василия улыбчиво и добро. — Сейчас отдышусь. Больной человек, — подумал Василий, глядя на отеки под глазами генерала, а по передовой мотается днем и ночью. Бойков поднялся, застегнул шинель на все пуговицы, надел фуражку, проверил, ровно ли она сидит. Куда же он? — удивился Василий, ничего не сказал. Неужто затем только и заходил, чтобы отдышаться? Но Байков не ушел. Он встал против лежащего Ромашкина по стойке смирно и негромким, но торжественным голосом произнес по поручению командующего фронтом генерала армии Черняховского «Вручаю вам, старший лейтенант Ромашкин, за выполнение особого задания — орден Красного Знамени». Генерал подал картонную коробочку, в ней Ромашкин увидел красно-золотой орден и бело-красную ленту, натянутую на колодке. — От себя поздравляю, дорогой мой, и желаю тебе быстрее поправиться, совершить еще много геройских дел на благо Отечества. Бойков погладил Ромашкина по голове и уже буднично спросил, что куда ж тебе орден прикрепить? Секунду подумал и решил, а почему нельзя на белую натильную рубашку? У тебя сейчас... «Такая форма одежды, госпитальная». Он прикрепил орден, прихлопнул пухлой ладонью «Носи на здоровье». Командующий просил передать, что сам бы с удовольствием навестил тебя, да не может, дел много. И меня за торопливость тоже, извини. К большому мероприятию готовимся. «Будь здоров». Бойков пожал руку и ушел к поджидавшему его за палаткой автомобилю. Заурчал мотор, хрустнули ветки, и машина стала удаляться. Ромашкин жалобно посмотрел на сестру, попросил, — Сестричка, уколи меня чем-нибудь или облей водой. — Вам плохо? Я сейчас дежурного врача вызову. — Да нет же. «Хорошо, до смерти хорошо!» Сестра нежно молвила, «Ничего, от радости еще никто не умирал».